Акт 4. Сцена 1. Британь. Лагерь англичан. Палатка Солсбери. Войска Солсбери. Входит Солсбери. К нему подходит Монфор со свитой. В руках у него герцогская корона. «Лорд Солсбери», — начинает Монфор, — «я обязан вам тем, что мой враг Карл де Блуа сражен, и я по-прежнему владею герцогом бургундским». В благодарность вам и вашему королю за помощь, я решился стать подданным Эдуарда Третьего и его преданным слугой. Прошу вас передать ему эту корону. О! Наконец-то! Появился муженек нашей неуступчивой гордой графини. А кто такой Монфор? Пары имен Монфор и Карл де Блуа появляются в истории Франции в связи с борьбой за так называемое бритонское наследство. Да! Они были врагами и родственниками. Беда, однако, в том, что Жан-де-Монфор скончался еще в 1345 году, за год до битвы при Креси. А вот Карл де Блуа, наоборот, жив и прекрасно себя чувствует. У него впереди еще 18 лет до похорон. Что ж, нам не привыкать. Тем более тут снова какая-то путаница, и непонятно, кто ошибся — автор пьесы или переводчик — Жан де Монфор никогда не был герцогом бургундским. В описываемый период этот титул носил Эд IV Бургундский, которого мы все помним по романам Мариса Дрюона. А Монфор был герцогом бретонским. Но для сюжета в этой ситуации важно только то, что некоторые высокопоставленные французы признали справедливость претензий Англии на корону Франции и высоко оценили личные качества короля Эдуарда. Ну, по крайней мере, именно эту мысль пытается внушить нам автор. Солсбери принимает герцогскую корону. «Надеюсь, недолго осталось ждать того светлого часа, когда вся Франция подчинится нашему королю». Монфоры и Свита уходят. Солсбери размышляет. «Надо бы пробраться в коле и повидаться с королем. Мне сообщили, что он теперь двинулся туда». «Пожалуй, тут ему в голову, очевидно, приходит какое-то решение». «Да, это лучший способ, я так и сделаю». «Эй, эй — кричит он, — приведите ко мне Вильера». Входит Вильер. Это, судя по всему, пленный французский дворянин. «Вильер, ты же понимаешь, что ты мой пленник, и твоя судьба зависит только от моей воли. Захочу, отпущу тебя за выкуп в сто тысяч франков» захочу не отпущу так и будешь сидеть в плену но тебе повезло у тебя появилась возможность купить себе свободу дешевле ты должен раздобыть мне пропуск через владение герцога нормандского чтобы я беспрепятственно проехал в коле и обратно полагаю тебе нетрудно будет это устроить ты же вроде говорил что вы с карлом вместе учились да будешь мне пропуск можешь валить на все четыре стороны ну как Берешься, Берусь, милорд, но для этого мне нужно встретиться с герцогом, сами понимаете. — Понимаю, конечно. Садись на коня и в путь. Но одно условие — поклянись честью, что если герцог тебе откажет, и у тебя ничего не выйдет с пропуском, ты сам немедленно вернешься сюда. Мне достаточно будет твоего слова. Ты же дворянин. — Согласен, милорд. Если не получится, вернусь и останусь вашим пленником. «Ну все, давай, двигай». Вильер уходит. Солсбери задумчиво говорит ему вслед. «Хочу раз в жизни поставить опыт и проверить верность французов». Уходит. Фиг, как политкорректно! Между прочим, прозрачные намеки на то, что французы не умеют быть верными ни в своих словах, ни своим властителям, встречаются и в других шекспировских пьесах. Вероятно, в елизаветинские времена подобные намеки считались хорошим тоном. Снова обращаю ваше внимание на то, что в пьесе принц Карл, старший сын короля Иоанна, назван герцогом нормандским. В интересующий нас период герцогом Нормандии был как раз Иоанн, в ту пору еще только принц, поскольку его папа Филипп VI был в полном здравии и прочно сидел на своем троне. В общем, очередная путаница, усугубленная тем, что автору пьесы почему-то очень мешала фигура короля Филиппа, и он непонятно из каких нужд заместил ее следующим королем.